Глава двадцать «Все прелести студенческой жизни». «Так какой план, сестра?» Деловито интересуется Флоренс, и едва за нами закрывается дверь в нашу спальню. «В каком смысле?» «В неподдельном недоумении смотрю на лисицу. Рик же четко все по полочкам разложил. Прохожу к кровати, стягивая по пути толстовку. Надо бы в душ сходить, но я не хочу маячить в общей комнате. Мне бы сейчас упасть и отрубиться». «Ну да, ну да». «План хорош, но ты же точно внесешь в него свои коррективы!» Флоренс прыгает на кровати и глядит на меня с хитрым прищуром. «Будем действовать по ситуации», — хмыкаю в ответ и все же собираю вещи в душ. «Не могу грязной завалиться спать, это уже верх свинства». «О, да, ты страшна своей импровизацией», — хихикает Рыжуля. «Значит, пока не будем вскрывать все карты?» «Ты серьезно? Я застываю с полотенцем в руках. «А чего такого?» Рик, уверенно, уже точно склонился к тому, что ты не та, за кого себя выдаешь. Ему только заверение интегры всю картину портит. Насчет остальных не знаю, но они не пойдут против нашего командира. Я в растерянности веду взглядом по комнате, укладывая в голове слова Фло. «В принципе, логично. Все эти проверки от Рика, пристальное внимание к моим словам и действиям. Он знает Дель с детства и первым должен был меня раскусить». Получается, моя тайна держится только на слове Дэры Романюк. Фигово. Мы будем меньше чудить и отсвечивать, решаю я, не сильно ты в свои слова. Найдем место ритуала, стянем под шумок камень и потом проведем его снова. Вот мой план. Ты в деле? Вторая часть мне нравится. Лисица вытягивается на кровати. А с первой, боюсь, ты не справишься. «Ставлю перо когтя, ты по пути в душ найдешь приключение. И дай всевидящее, это будет голый Рик, а не кто-нибудь из соседей». «Слушай, ну не настолько я бедовая». Дуюсь я и, подхватывая пижамный комплект, открываю дверь. «Настолько, настолько», — кивает лисица и прикладывает лапку к грудке. «Родственная душа, помнишь?» В ответ я лишь улыбаюсь. «Что правда, то правда. Она у меня тоже бедовая». Прошмагнув по пустому коридору в ванную, я к своей радости никого там не встречаю. Промывочный бокс поделен на два отсека — женский и мужской. Я быстренько ополаскиваюсь, чуть ли не мурча от наслаждения. все таки я жутко устала за время уборки в лекарском крыле. Но как бы меня не расслабляла вода, я подспудно жду какого-то подвоха. Три или четыре дня в этом мире приучили меня даже ушами в разные стороны водить, чтобы быть наготове. Но в этот раз местное божество милостиво, и водные процедуры я провожу в полном одиночестве. И в спальню возвращаюсь, там никого и не заставая. Плутовка к тому времени уже посапывает, свернувшись на краю постели. Не тратя больше ни минуты, я присоединяюсь к ней. Завтра тяжелый день. Но уснуть сходу не удается, и я применяю испытанное годами средство. Перечисляю задания, которые мне нужно выполнить. Первое. Почитать дневник Дель, до которого все не доходят руки. Второе. Подробнее расспросить Фи. Что-то в ее поведении не бьется, не стыкуется. Что-то крутится в голове под пунктом номер три. Я никак не могу зацепить эту неуловимую мысль. Да и метод действует. Меня неумолимо затягивает в сон. И только на самой его границе всплывает покрасневшее лицо магистра Лурок. Точно. Доклад. Я ведь так его и не подготовила. Но даже этого не хватает, чтобы вырвать меня из объятий Морфея. Я проваливаюсь в сон с четким обязательством, что завтра утром первым делом зароюсь в учебнике и все подготовлю. Но утро, что вот совсем неудивительно, вносит свои коррективы. Мы с Фло бессовестно просыпаем, и из дома я вылетаю, застегивая китель на ходу. Ответ на вопрос, почему меня никто не разбудил, приходит сам собой. У нас почти все лекции разные. Боевики учатся по своему графику, у модуляторов — своя программа, а универсалы и подавно изучают все тонкости управления перимов отдельно от всех. Как ни странно, но первую лекцию я все же успеваю посетить. Правда, приходится предварительно упросить Фло вернуться в Межгранье. Единственный аргумент, который на нее действует, это тоска когтя. Грифон, в отличие от Лисы, Ходить где хочет и когда хочет не может. Просторная аудитория заполнена на треть, и почти все студентки — девушки. В моей группе перимов поддержки оказывается и Фелисити, подруга Марго. Девушка смиряет меня прохладным взглядом и больше никак не комментирует мой приход. Не больно ты и хотелось с тобой общаться. Не подначиваешь — и ладно. Остальные сокурсники также не обращают на меня никакого внимания, и я незаметным призраком устраиваюсь на дальнем ярусе парту окна. А потом начинается лекция, которая на самом деле меня затягивает. Сухонькая магистр Хаония оказывается прекрасным учителем, влюбленным в свой предмет. Иначе как объяснить, что история выдающихся представителей поддерживающих перимов пролетает для меня в мгновение ока? Из лекции я понимаю, что мне досталась роль незаслуженно принижаемой категории перимов. дэрахаония на ярких примерах доказывает, что поддержка иногда коренным образом меняет исход боя. Ведь даже лечебное заклятие можно обратить вспять и заставить противника страдать от язв и разложения. Или вместо усиления рефлексов и магического резерва, напротив, полностью опустошить врага. Как ответственная студентка, Я тщательно конспектирую приемы, озвученные Хаоне. Мало ли, пригодятся в будущем. По окончании лекции я остаюсь воодушевленной настолько, что даже следующий за ней пятикилометровый кросс на занятии по физподготовке не портит мне настроение. В этом же настроении и проходит время до обеда. Учитывая, что завтрак я благополучно пропустила, желудок сводит судорогой, а его рулады можно услышать на полигоне за пределами Академии всевидящий да покормите ее кто нибудь изображая невыносимые страдания арчи прикрывает себе уши когда я подсаживаюсь за наш столик и тебе приятного аппетита ворчун улыбаюсь я ему во точно ворчун тут же цепляется хуч спасибо дель теперь я знаю как звать нашего вечного нытика э возмущается флабер но хуч уже сжимает его в объятиях и трет кулаком по макушке не сопротивляйся ворчун приговаривает Биферада. Это идеальный позывной. «Скорее, говорящее прозвище», делает ремарку Клиффорд, не поднимая глаз от учебника. Меня разбирает интерес, что за книга у него такая. У всех вокруг планшетки, методички, и встретить нормальную книгу — редкость. Обложка мне незнакома, но вот заглядывая внутрь, я тут же шикаю на нашего умника. С ума сошёл запрещенку так в открытую таскать? как я ведь ее замаскировал клифф все же поднимает на меня невинный взгляд и демонстрирует что наша контрабанда прикидывается учебником по классическим приемам грозовых перимов. Да его и проверять никто не будет дель успокаивающе проговаривает хуч наконец отпуская бурчащего арчи. Я перевожу взгляд на молча жующую керри она не вмешивается в диалог да и приветствует только радостной улыбкой. Видимо, что-то в лежащей перед ней методичке гораздо интереснее болтовни парней. Ну хоть ты им скажи, Керри, прошу поддержки у подруги. Дель, мне твое раздражение понятно. Она откладывает планшетку и скрещивая руки на груди, объясняет: Но сама по суде, нам надо изучить книгу и как можно быстрее вернуть ее в хранилище. Копии с нее не снять, она от этого магически защищена. Лекции, тренировки, а теперь еще и отработка. Когда бедному клифу еще заучивать тот самый ритуал?» Последние слова она говорит шепотом, стреляя глазками мне за спину. Вся наша команда как по сигналу разворачивается. По проходу между столами царственно плывет наша золотая звезда во главе с Марго. Единственная золотая звезда, оставшаяся в Академии. Блондинка проходит мимо, одаривая наш столик снисходительным взглядом. Я замечаю, с какой агрессией смотрят друг на друга Бран и Хуч. Тут братской любовью и не пахнет. Мне хочется спросить, почему они разделены, но не решаюсь. А вдруг это что-то очень личное? А где Рик? Решаю перевести тему, когда шумиха, поднятая явлением золотозвездных укладывается. Его к себе Дэра Романюк вызвала, — отвечает Хуч, все так же сканируя соседей, словно подвоха от них ждет. Но судя по тому, что Марго уже здесь, и наш командир скоро будет. С утра всех универсалов вызвали к кураторам. Видимо, какое-то общее наставление. Что ж, тогда ждем. Вздыхаю я и принимаюсь за еду. Еще около 20 минут мы обсуждаем прошедшие события, плавно перемещаясь на учебу и слухи о романах между студентами. Меня радует, что никаких скользких вопросов мне не задают. Складывается впечатление, что парни просто забивают на мою загадку. Я даже выдыхаю. И принимаю самое активное участие в беседе, умудряясь не выдать себя все таки студенты во всех мирах одинаковые, и сплетни и слухи у нас примерно одного формата. Привет. Рик появляется ровно в тот момент, когда я с жаром доказываю Кире, что некий Фермур просто манипулирует своей девушкой Селли. От неожиданности я вздрагиваю и задеваю стоящий рядом стакан Клиффорда. И если бы не реакция Дейрика, быть нашему учебнику облитым. Смотри-ка, Клифф! «В этот раз честь быть благословенным едой чуть не досталась тебе», усмехается Верндере, занимая место во главе стола. «Это новая сторона нашего переполоха?» ехидно улыбаясь, интересуется Арчи. «Кулинарный шторм? Ха-ха!» гримасничаю я, пряча глаза и надеюсь, что мои щеки не сравнялись с томатным салатом Дейрика. Ребята едва заметно хихикают, а потом на Верндере скрещиваются любопытствующие взгляды. «Я так понимаю. Вам интересно, что сказала Дера Реманюк?» Со скучающим видом интересуется Рик. Он нарочито медленно берет приборы и принимается разделывать рыбу, что лежит у него на тарелке. «Да не тяни ты, задница ты аристократическая!» — взрывается Хуч под ехидные улыбки остальных. «Как я понимаю, у них это обязательная часть ритуала довести Хуча до белого коления. Вот только тебе и могу простить такое обращение». Проговаривает Рик, даже не думая выполнять просьбу друга. «Естественно, я ж тебе навалять могу», — хмыкает огневик, складывая руки на груди. «Но это кто кому еще? Верндери подмигивает огневику и отправляет очередную ложку салата в рот. «Давай уже выкладывай, в какую же пропасть нас загоняют», — тяжело вздыхает Хуч. Рик, решая больше не истязать друга, а заодно и нас, откладывает вилку и нож. Ситуация такова. Начинает он. В отборе участвуют четыре звезды, но до финального этапа будут допущены только три. Четвертая отсеется по бальному зачету. Рик стучит по плашке на груди, которая высвечивает наши баллы. Пока мы третьи, но звезда приста дышит нам в затылок. Надо постараться оторваться. В идеале занять второе место. Впереди у нас Фермур и Марго. Я слушаю Рика с мыслью о том, что мне-то это всё неважно. Я вот-вот вернусь домой, но чувство ответственности перед этими ребятами не позволит мне работать оставшееся время спустя рукава. Буду помогать им выбираться на турнир столько, сколько смогу. Поэтому никаких косяков, залетов, не сданных заданий. Рик загибает пальцы на руке. Тебя, Дель, это особенно касается. Мы не можем быть постоянно рядом, постарайся не вляпаться. Да бо... Закатываю я глаза и тут же поправляюсь. «Всевидящий, да сколько можно! Но не совсем же я ходячая катастрофа, а?» «Нет, конечно». Рик, как и остальные, красноречиво смотрят на стакан Клиффорда, от которого умник предусмотрительно отсел. «Ты вот совсем не магнит для неприятностей». «Я сейчас обижусь», — скрещиваю руки на груди и демонстративно выпячиваю губу. «Не надо», — в притворном испуге вскидывает руку Дейрик. Еще неизвестно, как твоя обида повлияет на общий энергетический фон». «Не дай всевидящий новый прорыв случиться». Я еще больше дуюсь, но уже как-то совсем не обижена, а потом и вовсе смеюсь с остальными. Обед заканчивается на дружеской ноте, и дальше мы снова расходимся по своим предметам. Одна из лекций у нас сегодня отсутствует, что позволяет мне подготовить доклад, так необходимый магистру Лурок. С остальными я пересекаюсь уже у дверей лекарского крыла. На этот раз нас встречает не фиарина, которая, оказывается, приболела, а одна из ее коллег. Нас снова отряжают убирать боксы в общей зале. И сегодня отработка проходит ровно так же, как вчера. Муторно, но весело. Я узнаю, что Арчи и Клифф — друзья детства. Они из одной маленькой деревеньки на самом краю континента на Ферэм, Того самого, где мы сейчас и находимся. Что Керри поступила в академию только после того, как Клятвина пообещала родителям найти здесь жениха. На этих словах парни, понимающе переглядываются и хмыкают. За нашей болтовней время отработки пролетает незаметно, но работы по-прежнему остается много. Нас отпускает затемно, и до дома мы добираемся ровно в том же состоянии, что и вчера — упасть на подушку и уснуть. Я снова уже засыпая вспоминаю про дневник и про фи, но откладываю это на потом. Завтра. все завтра. Но дальше время совсем выходит из-под контроля. Я настолько вливаюсь в жизнь Академии, что не замечаю, как дни складываются в недели, а те — в месяц. И за этот месяц я так ни разу не успеваю открыть дневник Дель, как и поймать Фи, которая становится по-настоящему фантомной. День за днем она либо на выезде, либо отлучается в столицу. Иногда мне удается увидеть ее в коридорах Лекарни, Но она каждый раз обещает уделить мне время чуть позже. И если бы не завал в учебе и тренировках, я бы включила режим упорной Эли и достала бы эту скользкую ФИ. Но постоянная физическая и ментальная усталость делают желание добраться до подушки приоритетным. Еще бы. Количество тренировок просто зашкаливает. Рик не устает гонять нас и в хвост, и в гриву, придумывая все новые и новые схемы расположения нас в звезде, и комбинации наших способностей. Помимо отработки контурного взаимодействия, Рик оживляет и мою память в отношении метательных клинков. Сначала я отнекиваюсь, даже не понимая, как правильно располагать в ладони эти игрушки старой Дель. Но стоит лишь начать, и тело делает все само, рефлекторно. И оказывается, что я, то есть Дель, бьет в цель не хуже снайпера. Единственное, что у нас отсутствует, так это индивидуальные тренировки у Деры Романюк. «Интегра» вместе с Дэром Неметором отслеживают строительство огромной полосы испытаний, что выстраивают на портальном полигоне за пределами Академии. И куратору попросту не до нас с Риком. Но главное достижение этого месяца — я становлюсь полностью своей среди ребят. Парни нет-нет да пытаются уколоть меня шутками о внезапном исправлении после инициации, но уже как-то совсем без угроз. Это становится таким же ритуалом, как и поддевание Хуча за его нетерпеливость. Даже Керри перестает воспринимать меня как угрозу и спокойно реагирует на очевидные знаки внимания, которые Рик оказывает мне. Дальше обозначенные мною границы он не заходит и с обнимашками не лезет, но всем вокруг видно, насколько искрит между нами. Да и я больше не сопротивляюсь этому магнетизму, что приводит Фло в дичайший восторг. Конечно, на грудь этому снобу я не бросаюсь, Но я огрызаюсь все меньше. Просто решаю для себя, что вот это состояние неопределенной влюбленности и для меня, и для него безопасно, и это помогает мне расслабиться, хоть немного. Я перестаю постоянно трястись от страха, что меня пытаются раскусить. В последний день отработки в лекарском крыле я решительно настроена на поимку Феорины и допрос ее с пристрастием. В ординаторской мне заявляют, что она взяла несколько дней отдыха и покинула территорию Академии. Но я же упертая. Я решаю проверить комнату беглянки. Вдруг меня обманывают. И вот теперь в расстройстве стою у закрытой двери. Действительно нет. Даже индикатор замка горит ровным красным светом. Сбежала. Как пить дать сбежала? Флоренс в досаде наяривает вокруг меня круги. А надо было сразу ее к стенке прижать, а ты все прохлаждалась и отсыпалась. Лиса за этот месяц еще больше крепнет И в боевом состоянии доходит мне до груди. В отношениях с когтем у них наступает этап притирки. Я не удивлюсь, если они там в своем межгранье съехались в какую-нибудь местную квартирку, а потом настроение у Фло скачет от ⁇ Я люблю тебя, мой когтик ⁇ да, я убью тебя пернатый. Вот и сейчас, скорее всего, второй вариант. Возьмем ее за жабры, когда она вернется, пытаясь урезонить нервничащую лесу. «Если вернется, бурчит в ответ она и внезапно останавливается. В приемный холл, куда я успеваю выйти, заваливается сначала Рик, а затем и остальные. «Где вы были?» — упирая руки в бока, спрашиваю я их. «Мы книгу возвращали». Довольно ухмыляясь, Арчи и Клиф отбивают друг друга кулаками. «Я у бати на допросе был», — Хмурясь, отвечает Хуч. Керри просто пожимает плечами, и все смотрят на Рика. Я проверял проходы в лабораторные корпуса, отвечает он, и растерянно проводит рукой по волосам. Они там такую защиту навесили, что нам не пройти ни модулятору, ни мне эти чары быстро не взломать. Во мне все обмирает. Это что же, и книгу не успела посмотреть, и камень теперь не раздобыть. Слушай, а ведь у лабораторных корпусов и лекарского крыла общие стоки, еще больше хморя широкий лоб, Проговаривает хуч. Я у отца карту видел. Они как раз реконструкцией и расширением больницы занимаются. Мы можем попробовать проникнуть через токи, заключает Клифф, что вызывает у Керри недовольную гримасу. А что поделать, подруга? Не всякое дело пахнет ванилью. Придется запачкаться. Но мы ведь сегодня последний день отрабатываем. В сомнении проговаривает она, глядя то на меня, то на Рика. Будто я наравне с ним продумываю нашу дальнейшую стратегию. Но я тоже не знаю, как нам еще зацепиться тут. Да еще и чёртова Фиорина пропала. Я уже начинаю думать, что она и впрямь сбежала. Надо было слушать Фло. «Не беспокойтесь, я что-нибудь придумаю», — подмигивает нам Дейрик. Больше обсуждать нечего. Да к тому же нас подбирает дежурный смотритель и ведет в крыло палат для аристократов. В сами комнаты нас не пускают, Но вот коридор, зимний сад и лекарский отсек приходится намывать до на пальцах. «Каких же все таки исполнительных работников нам прислал ректор?» Мимо нас, закладывая руки за спину, проходит дерби Ферада. «Вот хоть не отпускай!» Дейрик в этот момент, перетаскивающий вместе с Арчи тяжеленную катку с цветами из одного конца коридора в другой, спешно оглядывается. Видно, ищет повод, как зацепить уходящего заведующего, Но мы в крыле одни. И уже когда отец Хуча почти скрывается за поворотом, одна из палат открывается, и оттуда появляется высокий, атлетично сложенный парень. Я бросаю взгляд на бронзовый шильдик на его кителе, ясно говорящий о положении команды этого студента. «О, фермур, рога приходил удалять!» Спустя секунду молчания интересуется Дерек. И это максимально странный вопрос в его исполнении. Настолько странный, что в коридоре замирают все, а Фло, делая круглые глаза, отчаянно сигнализирует, чтобы я оглянулась. И как раз в этот момент, когда до меня доходит, о чем именно и кого именно спрашивает Рик, мимо меня проносится яростно рычащий вихрь. Фермур сшибает с ног ухмыляющегося Рика, и они на полном ходу влетают через низенькую ограду в зимний сад. По пути разбивают витражные ставни, и со всего маха падает в фонтан. Вокруг поднимается суматоха, ребята пытаются разнять дерущихся. Но в отличие от остальных, я как застываю с тряпкой в руках, так и стою дальше. Нам с Фло видно, что Дейрик даже не пытается отвечать, а все его движения направлены на постановку блокирующих ударов или магических щитов. «Думаешь, специально?» задаю я, по сути, риторический вопрос. «Кисточку даю», — сознанием дела отвечает Фло. «Идиот!» — вздыхаю я, в то время как разъяренный фермур вышвыривает Верндере из фонтана. Рик летит по косой траектории ровно на остатки разбитых витражей, что торчат острыми пиками в проеме ограды. Это все видится мне как в тягучем потоке смолы. Я не успеваю сообразить, что делаю, но в следующий момент совместно с Фло выстреливаю блокирующим заклинанием. От страшной раны Дерека спасает внезапно появившаяся светящаяся стена, которая, вспыхивая, тут же рассыпается искрами. «Ты что творишь?» Злюсь я на Фло, хотя прекрасно понимаю, что она следует моему ментальному приказу. А я со страху вызываю совсем не то заклинание. Для Перима поддержки совсем не характерная, и остается только молиться, чтобы никто этого расхождения не заметил. В этот раз вселенная явно на моей стороне. В сад влетает заведующий, еще больше похожий на взбешенного быка, чем обычно. Волнами ветра обоих драчунов прибивает к земле, над отцом Хуче вздымается огромный призрачный орел со змеиным телом. «Совсем одурели, щенки!» Кажется, голос Дэра Биферада имеет физический вес, иначе почему возникает ощущение, что тебя перемалывает в жерновах? «Верндари, я тебя спрашиваю, это что было?» «Дружеское приветствие?» — ехидно интересуется Рик, с трудом приподнимаясь на локтях и сплевывая кровь. все таки пару ударов от фермура он пропустил. Его оппонент при этом остается распластанным на полу и даже голову не пытается поднять. «Ты совсем охренел, сопляк?» — продолжает ерица Биферада. «Я прекрасно видел, кто начал стычку». Кайс не свят», — продолжает ухмыляться Рик глядя на заведующего снизу вверх. «Он еще и поясничает. Нас обдает новой волной ветра от взмаха крыльев орла. Перем хищно посматривает в сторону Дерека, и я ощущаю странное колебание в пространстве. Не успеваю я испугаться, что этот треклятый прорыв, как на Дверндоре, проявляется коготь. Он яростно кричит в сторону орла, раскрывает крылья, прикрывая хозяина. «Ты на кого клюв раскрыл? Поганец!» Продолжает ругаться Дерби Ферада. А я замечаю, как удивленно смотрит на когтя Рик. Смотри-ка, получилось! довольно фырчит мне в ухо Флоренс. Что получилось? Ты что натворила? Я, не отрывая взгляда от происходящего в саду, отползаю в коридор и прижимаюсь спиной к ограде. Надо вытрясти из этой ходячей катастрофы, что она там учудила. Научила когтя самостоятельно приходить в Марфарис. Гордо задирает носик Рыжуля. «Без вызова, когда он захочет». Я бью себя по лбу, понимая, что никакими выговорами не удастся донести до Фло всю опасность ее действий. «Зачем это тебе?» — только и спрашиваю я. Приподнимаюсь и осторожно выглядываю за бортиком. Картина все та же. Ребята лежат на земле, а заведующий распекает всех и каждого. Мы свободные перимы и можем ходить куда угодно и где угодно. Они не только по вашим призывам. «Ты у меня революционерка, что ли?» Ответить Фло не успевает. На нас падает большая тень, и мы, сжимаясь в единый клубок, одновременно задираем голову наверх. «Ишь, спряталась она!» Дерби Ферада наклоняется через борт и прищуривается. «Иди, принимай наказание вместе со всеми!» Я поспешно выбегаю обратно и присоединяюсь к стоящим по струнке ребятам. Фермур, с которого продолжает стекать вода, стоит чуть дальше. Зачинщику драки — минус 200 баллов. Прогуливаясь перед строем, назначает наказание Дерби Ферада. Шильдики тут же послушно списывают обозначенное количество из бронзовых, становясь стальными. По нашему ряду прокатывается разочарованный вздох, но никто не смотрит на Рика с укором. Похоже, все понимают, зачем он ввязался в драку. Фермур. «Минус сто баллов», — поворачивает голову в сторону аристократа. «Да за что?» — возмущается тот. Еще минус двадцать». «Сто» — за несдержанность. 20 за то, что не сообразил, почему выхватил наказание. «Ну и за препирательство». «Свободен. Только к лекарям загляни, пускай руки подлатают». Парень разворачивается с яростным рыком и покидает сад. Я успеваю заметить, что и шильдик окрашивается стальным цветом. «Что делать будем?» Биферада-старший отступает на шаг, разводит руками, демонстрируя последствия погрома. «Пришлите мне счет. снова скалится Дейрик, умело выводя мужчину из себя. «Думаешь, одними выплатами отделаешься?» Биферада приближается к командиру и шипит ему в лицо. «Да я тебя и твоих ребят в отстойники отправлю. Вы у меня все оставшееся время в академии в говне копаться будете». «Даже сына не пожалеете», — продолжает ехидничать Дейрик. Мужчина бросает взгляд на сына, который послушно опускает взгляд и всем видом показывает, как раскаивается в происходящем. Это выглядело бы комично. Наш здоровяк и смущается, как мальчишка, пойманный с поличным, если бы не потемневшие от ярости глаза его отца. А ему и подавно. Надо трудом мозг прочистить, раз командира остановить не додумался. Это прямая обязанность центрального луча. Все, скройтесь, завтра, здесь же, в это же время. А как же уборка?» — заикается Рик с невинным выражением на лице. «Скройтесь», — сказал. Нас сшибает волной ветра, мы чуть ли не на четвереньках добираемся до выхода. Вываливаемся гурьбой в холл и начинаем истерично смеяться. «Всевидящий, ну ты идиот!» — сквозь смешки констатирует Арчи. Он подает руку Керри и помогает ей подняться, на секунду чуть дольше задерживая и ее ладонь, и свою руку на ее талии. И я с радостью вижу, как краснеют ее щеки. Смущается наша охотница за аристократами, значит, тронулся лед, и у Арчи есть шанс. Да, не отрицаю, кивает Рик, приваливаясь к двери и устало почесывая горло когтю. Но другого выхода не придумал, зато все получилось. «Давайте-ка домой идите!» На нас прикрикивает престарелая осмотрительница, сидящая на посту. «Ночь на дворе, а они шумгам устроили!» «Конечно, уважаемая, мы сейчас!» Дерек отвешивает весьма уважительный поклон старушке и кряхтя поднимается на ноги при помощи когтя. Первым выходит из здания лекарни. За ним и мы, молча и спешно, откланиваемся под подозрительным взглядом работницы. И уже через пятнадцать минут «Вваливаемся в гостиную в нашем домике. Время и впрямь позднее, даже вечных любителей поиграть в симульстол не наблюдается». «Вы как хотите, а я в душе спать», — проговаривает Клифф и тут же исполняет обещание. За ним без лишних слов уходит Арчи с Хучем. Одна Керри остается с нами и задумчиво смотрит на Рика. «У тебя новые седые пряди», — наконец говорит она, с тревогой всматриваясь в его лицо. «Тебе плохо?» Все нормально, Керри. Иди отдыхай». Хмурясь, грубит Рик, но тут же, смягчаясь, добавляет. «Спасибо за заботу». Подруга поджимает губы и уходит в свою спальню. А я стою перед Дейриком и мнусь. Почему-то мне кажется, что если я сейчас слишком быстро сбегу, он заподозрит, что я что-то скрываю. Да о чем я? По его глазам и так вижу. Не просто подозревает, уже знает, что у моих секретов есть двойное дно. «Дель, а что это было?» спрашивает он протягивая руку к моему лицу я дергаюсь в сторону но он лишь заправляет прятку моих волос за ухо ты о чем а ты о чем подумала и в глазах река я вижу что играть с ним в наводящие вопросы бесполезно переиграет